Часть пятая. Весть о погибели. Те, кто поднимается на вершину, рискуют разбиться, низвергнувшись вниз. Те, кто в страхе разворачивается и бежит, никогда не узнают, что ждет за дальним горизонтом. Слова, высеченные на девятой ступени девятой террасы каждой школы по всему винцу традиция требует, чтобы к ним прикасался устами каждый восходящий. Глава 14 Никс смотрела в зеркало на открывающееся ее взору чудо. «Тебе очень идет», — сказал Джейс, — «как будто сшито специально для тебя». Смущенно улыбнувшись, девушка провела ладонью по парадной мантии. Одна ее сторона была белоснежная, настолько отбеленная, что в ярком солнечном свете резала глаз. Другая же сторона была черная, как уголь, такая темная, что, казалось, при каждом движении втягивала в себя тени. Никс даже не мечтал о том, что когда-нибудь он оденет такой роскошный наряд, мантию восхождения. Через три дня она вместе с тремя соискателями-девятилетками взойдет по лестнице на вершину. Их восхождение начнется с самой первой террасы с первым рассветным колоколом и закончится с последним ударом вечери. Весь путь они преодолеют на четвереньках, размышляя о том, с чего начали и куда направляются. Лишь поцеловав девятую ступень, ведущую к вершине, соискатели поднимутся на ноги и займут своё место на верхней террасе обители. На протяжении семи лет Никс наблюдала за этой процессией со стороны, завидуя тем, кто полз к небу и в то же время гордясь ими. «И скоро я присоединюсь к ним». «Не могу поверить», — пробормотала девушка, обращаясь к своему отражению в зеркале. «А я никогда не сомневался», — широко улыбнулся Джейс. Никс улыбнулась его отражению, однако её радость была омрачена чувством вины. Джейс завалил пятый уровень, он никогда не наденет эту мантию. Однако за последние дни парень ни разу не выказал ни зависти, ни злобы. Даже сейчас девушка читала лучащуюся радость в его ясных, круглых глазах, в его искренней улыбке. Также Джейс нисколько не переживал по поводу своего разбитого носа. А ведь нос должен был до сих пор болеть после той взбучки, которую парень получил из-за Никс. Мысль о кровавой драме загасила восторженное возбуждение девушки, напомнив ей о том, что у нее есть враги. Летние каникулы заканчивались через три дня, и многие ученики, уезжавшие домой или пережидавшие самое жаркое время года в более гостеприимных местах, уже вернулись в школу. Лестницы, ведущие с одной террасы на другую, становились все более оживленными. С каждым днем нарастали царящие в школе шум и суета. Все это время Никс с опаской наблюдала за своими бывшими одноклассниками. В особенности теми из них, кто травил ее в тот роковый день. В первую очередь ее беспокоила одна из них. Пока что Канжел, сестры погибшего Берда, не было видно. Никс непроизвольно взглянула на свои руки, ожидая увидеть на них кровь. Должно быть, от Джейса не укрылось то, что у Никса испортилось настроение. Он смущенно потер свои перепачканные чернилами руки. Парень пришел прямиком из Скриптория присутствовать при последней примерке. На нем по-прежнему был кожаный фартук, в котором он сегодня утром дубил свежие шкуры. «Теперь, когда мы убедились в том, что твоя мантия подшита надлежащим образом, лучше до торжественной церемонии убрать в сундук», — сказал Джейс. «Я выйду из комнаты. Когда ты закончишь, нам нужно будет приступить к последнему тому истории Холлендии и обзору геометрических теорем, с которыми у тебя возникли трудности». «Конечно», — ответила Никс. «Однако это получилось у нее как стон». Она тепло улыбнулась. «Я мигом». Встретившись с ней взглядом, Джейс тотчас же отвернулся. Щеки у него стали такими же огненными, как выбивающиеся из-под шапочки рыжие волосы. Он поспешно вышел из комнаты. Оставшись одна, Никс снова посмотрела в зеркало. Девушка пожевала губу, не желая снимать мантию. Она так усердно трудилась, чтобы ее заслужить. Ей казалось, что если она разденется, мантия исчезнет, словно призрачная мечта. Никс потрогала дорогую ткань, плотную и толстую. «Мантия моя!» – прошептала она, глядя в лицо своему отражению. «Я ее заслужила!» Девушка постаралась прочувствовать эти слова сердцем, как делала каждый день. И снова у нее ничего не получилось. Никс понимала. Она надела эту мантию исключительно потому, что настоятельница Гайл убедила остальных в том, что ее чудесное спасение – это неспосланная матерью благодать, отметившая девушку как достойную восхождение. К сожалению, Никс не могла убедить в этом себя саму особенно если учесть, как сильно я отстала в учёбе». Она оглянулась на дверь. Последние две недели Джейс почти постоянно занимался с ней здесь, в комнатах, примыкающих к лечебнице на четвёртой террасе. Эти помещения, которые раньше занимал один физик, отправившийся в джунгли саванов в поисках новых лечебных трав, выделила ей настоятельница. Больше Никс некуда было идти. Она уже не была семилеткой, а поскольку следующий класс она пропустила, комнаты на восьмой террасе у неё не было а девятая терраса была для нее закрыта до официальной церемонии. Можно было бы вернуться домой к приемному отцу и братьям, однако настоятельница хотела, чтобы девушка оставалась рядом с физиком Оеком на тот случай, если состояние ее здоровья ухудшится. К тому же Никс предстояло усиленно заниматься, чтобы заполнить пробелы в своих знаниях, образовавшиеся вследствие того, что она пропустила восьмой класс и наилучшим образом подготовиться к обучению на девятом уровне. Гайл выдала Никсу и Джейсу длинный перечень заданий, покрывающих основные темы, которые разбирались на восьмом уровне. Также настоятельница выделила несколько послушников и учеников-алхимиков, чтобы они помогли девушке в этой работе. И тем не менее, основная нагрузка легла на широкие плечи Джейса. До этого момента Никс гордилась своими достижениями, убежденная в том, что справится с любым заковыристым вопросом, если у нее будет достаточно времени. Однако теперь от этой уверенности не осталось и следа. Девушка снова чувствовала себя первогодкой, растерянной, сбитой с толку. Тогда Джейсу даже приходилось ей читать. В прошлом он всегда был её глазами. Теперь, когда к ней вернулось зрение, Никс должна была учиться читать сама, и это по-прежнему получалось у неё неважно. Трудностей было слишком много. Девушка закрыла глаза ладонями, стараясь обрести успокоение в темноте. «У меня получится». Единственной ее надеждой осуществить это был Джейс. Даже после ее восхождения он будет продолжать ей помогать. Настоятельница согласилась с тем, что Никс потребуется его поддержка, как помощника в учебе, так и просто как друга. Остальные девятилетки поднимались от одного уровня к другому вместе, дружным классом. Никс же предстояло присоединиться к ним чужаком, посторонней, и они, вполне вероятно, будут считать ее недостойной быть с ними. Вздохнув, девушка опустила руки. Как не хотелось вернуться в привычный уют затуманенного взора, нужно было учиться жить в новом мире. Открыв глаза, Никс смотрелось в свое отражение в зеркале. Собственное лицо по-прежнему оказалось ей незнакомым. Это было то самое лицо, которое она представляла себе в своих мыслях и в то же время другое. Пока ее зрение оставалось затуманенным, девушка полагала, что вполне хорошо знает свою внешность, потому что могла прочесть своими пальцами и тому, как описывали ее окружающие. Однако теперь вернувшееся зрение добавило подробности, о которых она даже не подозревала. Никс провела рукой по волосам, таким тёмным, что их можно было ошибочно принять за чёрное, однако в их тенях скрывались золотистые пряди, словно где-то внутри пряталось солнце. Лицо светилось сочным оценком полированного янтаря, губы были ярко-алые, в голубых глазах сверкали серебряные искорки. Во многих отношениях из зеркала на нее смотрела незнакомка, но, возможно, в этом заключалась надежда. Быть может, ей удастся оставить в прошлом себя такую, какой она была прежде, робкую девочку, окутанную туманом, и стать девушкой в отражении, решительной, уверенной в себе. «У меня получится», — попробовала еще раз Никс. И почти поверила в это. Почти. Она укрепилась в намерении удвоить свои усилия в учебе. По крайней мере, упорная работа задвигала все глубже и глубже гнездящиеся в ней страхи. Падая вечером в кровать, без сил, отупевшая от учебы, девушка тотчас же засыпала и крепко спала до самого утра. Никакие крики и картины жутких ритуалов под набухающей луной больше не терзали ее сны. Никс отказывалась даже произносить вслух слова «павшая луна». Разумеется, ничего этого настоятельница она не говорила, особенно если учесть, что странная летучая мышь больше не появлялась под балками перекрытий у нее в комнате. Но как можно было объяснить свои воспаленные воспоминания о сладковатом вкусе молока на губах о терплом тепле густой шерсти и крыльев, о горящих красных глазах, смотрящих на нее от другого соска? Девушке хотелось отбросить все это как кошмарный сон, порожденный лихорадкой отравления, и снова погрузиться в темноту но она сосредоточивала все свои усилия и энергию на непосредственных задачах, стоящих перед ней. Напоследок Никс еще раз провела ладонью по мантии. Контраст черного и белого отражал выбор, который ей предстояло сделать через год. Окончив девятый уровень, она должна будет определить свой дальнейший путь. Выбрать черный цвет алхимии или белый религиозных занятий. И сделав этот выбор, можно будет надеяться когда-нибудь достигнуть степени высшего прозрения на том или ином поприще а, может быть, на обоих». Девушка представила себе, как две половины ее мантии объединяются в серый цвет святых исповедников, и покачала головой, девясь таким глупым мыслям. «Давай хотя бы просто окончим девятый уровень». Памятуя о том, что в соседней комнате ее со стопкой книг ждет Джейс, Никс решительно стащила мантию через голову. Оставшись в одной нательной рубахе, она аккуратно сложила парадное облачение и вернула его в ларец из сандалового дерева. Опустив крышку, девушка закрыла защёлку, оставляя на хранение все свои надежды. Она положила руку на крышку. «У меня получится». Катая грифель между большим и указательным пальцами, чёрными как уголь, Никс билась над решением последней задачи, отведённой на утро. Она ещё раз посмотрела на треугольник, нарисованный Джейсом, с подписанными с двух сторон числами. Ей было предложено найти длину третьей стороны треугольника и вычислить его площадь. «Вспомни правила квадратуры треугольника», — подсказал Джейс. «Прекрасно помню, но какой у меня от него прок, черт возьми!» — обреченно выдохнула Никс. Подойдя к ней, Джейс взял ее за руку, привлекая ее внимание к себе. Его зеленые глаза сверкнули сочувствием. «Нередко знания сами по себе являются наградой, но гораздо чаще они открывают внутреннюю сущность окружающего мира. знание поднимает светильник и прогоняют прочь тени, открывая нам скрывающуюся в них красоту». Никс отвела взгляд, уловив в словах Джейса нечто личное. Она отметила тепло его руки то, как он не хотел отпускать ей кисть. Высвободив руку, девушка снова обратилась к геометрической задаче, решить которую было значительно проще, чем то, что выросло между ними. Джейс выпрямился. «Что касается квадратуры треугольника, это магика заключена во многом из окружающего нас. Ею пользуются зодчие, определяя наклон крыши и расположение стен». Моряки прибегают к её силе, определяя свой курс в открытом море. Картографы делают то же самое, изображая береговые линии и границы между странами. Вдохновлённая его разъяснениями, Никс с удвоенной энергией взялась за решение задачи. Записывая грифелем числа, она быстро довела вычисление до конца. Закончив, девушка повернулась к Джейсу, и тот гордо улыбнулся, однако глаза его тронулись лёгкой грустью. «Очень хорошо», — сказал парень. «Скоро ты оставишь меня далеко позади». Теперь настал черед Никса взять его за руку. «Никогда!» – заверила его она. «Я не переживу девятый уровень, если рядом со мной не будет тебя!» «Я запорол пятый уровень», – напомнил ей Джейс, его улыбка погасла. «Полагаю, девушка, выжившая после ядовитого укуса мирской летучей мыши, справится с любыми трудностями». Девушке хотелось верить ему, однако напоминание о нападении, о последовавших за ним кошмарах, еще больше опечалило ее и все же она попыталась обнадежить своего друга. «Джейс, то, что ты споткнулся на пятом уровне, это досадное недоразумение. У тебя есть задатки. Настоятельница Гайл признала это, оставив тебя здесь, в обители, работать в скриптории и помогать мне. К поспорить, ты знаешь гораздо больше, чем большинство тех, кто вместе со мной поползет на четвереньках на верхнюю террасу школы». Улыбка вернулась на лицо Джейса. Это очень мило с твоей стороны говорить такие вещи. Однако в последнее время мне приходится прилагать все силы, чтобы не отставать от тебя. Я это понимаю, но я готов признать, что действительно многое выучил самостоятельно, не только занимаясь рядом с тобой, но также переписывая в скриптории выцветшие древние рукописи, сохраняя их для будущего, пока чернила не полностью исчезли. Некоторые из этих трудов являются прямо-таки святотатством. Другие настолько откровенны, что самый отпетый прелюбадий зальется краской стыда. «Определённое это обучение сильно отличалось от обычного подъёма по террасам школы. И оно не менее важное», — Никс потрепала другу по колену. «Вот как ты поможешь мне преодолеть девятый уровень». «Но что дальше?» — спросил Джейс, и голос его смягчился. «Куда ты направишься потом?» Девушка услышала в его словах невысказанный вслух вопрос. «Что станется с нами?» «Не знаю», — призналась она, отвечая сразу на все вопросы. «Я не осмеливалась заглядывать дальше того, что у меня перед носом. Мне бы не хотелось расставаться с отцом и братьями, так что, может быть, настоятельница позволит мне продолжить обучение здесь, в обители?» Джейс распрямил плечи. Его взгляд зажегся надеждой. «Мне бы хотелось!» Его прервал резкий звук рожка. Они оба повернулись к окну. В воздухе висела туманная морось. Все, что осталось от грозы, бушевавшей над топями на протяжении нескольких дней. В следующее мгновение над школой снова разнесся громкий сигнал рожка. «Что это?» — спросила Никс. Джейс рывком поднялся на ноги. «Давай прервемся и выясним это». Никс с радостью встала. Джейс протянул ей трости, но она махнула рукой. Ей нужно было учиться ходить самостоятельно, привыкая к необычным измерениям и образом нового, видимого мира. Впрочем, если поток впечатлений окажется слишком сильным, у нее есть Джейс. Покинув крошечную комнату Никс, молодые люди направились через покой физика, собирая по пути других любопытных. Выйдя наружу, они направились к главной лестнице террасы. Новые сигналы рожка, теперь отчетливо слышные, влекли их вперед. Никс отерла вспотевший лоб. Под низкими тучами, готовыми вот-вот снова пролиться дождем, скопился удушливый зной. Вот уже несколько дней невыносимая жара давила на психику и замедляла шаг. Однако не обращать внимания на настойчивый призыв Рожка было невозможно. Любопытство заставило всех выбраться из своих нор. «Сюда!» — указал Джейс. Он провел свою спутницу через плотную толпу зевак к террасе у самых ступеней. Оттуда открывался панорамный вид на раскинувшийся внизу брайк. Эта картина необъятого окружающего мира вселила в Никс ужас. В прошлом затуманенный взор сжимал все вокруг нее в тесный комок. Теперь же мир бесконечно простирался во все стороны. Новый сигнал рожка привлёк внимание девушки к болотам. «Смотри!» В погружённой в полумрак долине мерцали яркие огни факелов. Десятки, сотни, и все они приближались к каменному острову в этих затопленных землях. Доносился отдалённый ритм барабанов, а также мычание буйволов. Теперь уже были слышны резкие щелчки бичей, похожие на треск сухих полиньев в очаге. «Такое ощущение, будто к нам пожаловали захватчики», — пробормотал Джейвз. Никса глянулась на него, и очень хорошо были знакомы напряженные отношения Холиндии с Южным Клашем. Парень покачал головой, успокаивая ее. «Сегодня утром в скрипторе я случайно услышал про то, что в миру отправилась большая охотничья партия. На какое-то время гроза задержала ее в Фискуре. И все же я никак не мог предположить, что их будет так много. Первые огни факелов достигли края болота». В воздух поднялись алые стяги, однако поскольку ветра, который расправил бы их, не было, знаменосцам пришлось размахивать ими. Хотя расстояние было большим, Никс узнала черную корону на золотом солнце. «Королевский гироб», — заметил слух Джейс. Несмотря на жару, Никс почувствовала холодную дрожь. «Что происходит?» Ее внимание привлекло оживление на соседней лестнице. Долговязая фигура взбежала вверх, перепрыгивая через две ступени. По походке и телосложению Никс узнала бывшего одноклассника Семилетку. Лицо парня горело возбуждением, едва сдерживаемой радостью. Девушка также знала, что это известный трепач, всегда знающий самые последние сплетни. "Лукоидал", окликнула его она. Долговязый юнец с мокрыми волосами едва не споткнулся, попытавшись резко остановиться. Обернувшись, он увидел Никс и скорчил гримасу отвращения. По выражению его лица девушка поняла, что думают о ней бывшие одноклассники. «Что там происходит?» – спросила Никс. Сделав непристойный жест, Лакуидл приготовился продолжить бег наверх. Однако Джейс протянул руку, схватил его за шиворот, подтащил к себе и удержал на месте. «Отвечай!» Пожалуй, мокрый Лакуидл смог бы вырваться, но, очевидно, он больше был не в силах сдерживать то, что его переполняло. «Это Королевский легион, точно вам говорю, целая толпа. Среди них есть даже краснолицые верлианцы. Можете в это поверить?» Холод, охвативший Никс, проник глубже до самых костей. Однако Лакуидл ещё не закончил. «И кто с ними идёт? Каньджел со своим отцом, верховным градоначальником Фискура! Я бы отдал одно из своих волосатых яиц, чтобы быть вместе с ними!» Никс и Джейс встревоженно переглянулись. У девушки заколотилось сердце. Она снова почувствовала на себе всю тяжесть обезглавленного тела Берда, поток горячей крови. Наконец, отпустив Лакуидла, Джейс повернулся к ней. Хоть и освобождённый, Лакуидл медлил уходить. Выпучив глаза, он выпалил последнюю новость. «И что, лучше всего, я слышал, им удалось поймать одну крылатую тварь!» Никс напряглась, представив себе силуэт, прячущийся под балками перекрытий. «Что?» «Большую!» — продолжал Лакуидл, широко разводя руками. «Её пронзили десятком стрел и посадили в клетку. Я так слышал, её собираются затащить сюда, наверх, поджарить живьём на костре. Подобающее отмщение за беднягу Берда». Чтобы скрыть свои чувства, Никс отвернулась к двум кострам, ярко пылающим пеленой дождя. Рот снова наполнился сладковатым вкусом молока. Она опять ощутила тепло крыльев, защищающих её. У неё в голове прозвучал жалобный стон, полный скорби. «Жду не дождусь, когда это чудище будет с криками трепыхаться в огне!» Бросил напоследок Лакуидл и поспешил прочь, горя нетерпением разнести свою новость. Никс продолжала смотреть вверх. Она уже мысленно погрузилась в окутанный дымом мир боевых криков и военных машин. Снова оказавшись на вершине холма, она устремилась к огромному крылатому созданию, прибитому гвоздями к каменному алтарю, движимое одним единственным желанием — освободить пленника. Внезапно никс резко вернула свою собственную плоть. Она стояла под моросящим дождем, Скорбные завывания продолжали звучать, как в прошлом, так и в будущем, но они превратились в гул растревоженного улья у нее в голове, разливающийся по всему телу, укрепляющий ее решимость. Девушка повернулась к приближающемуся легиону. У нее не было никакого плана, только цель. Я должна их остановить.